29 глава Шон Чан На чад горящих домов и на распростертые в уличной пыли тела Джефрем Борнхельд не оглядывался. Следом за ним в деревню въехали Байер и, облаченная в белые плащи, охранная сотня. Борнхельду не нравилось, что его легион распылен, что вопрошающие забрали слишком много власти,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 Натянув поводья возле гостиницы, Бортхальд скользнул взглядом мимо пленных, согнанных его солдатами к деревенскому колодцу, к длинной виселице, уродовавшей центральную площадь, сооруженная наспех, просто длинный столб на опорах, но на ней болталось тридцать тел. Одежду у повешенных трепал ветерок, среди взрослых висели и маленькие тела, на такую картину даже Байер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 Голос мода звучал хриплым, шепчущим ворчанием. Еще одна памятка от друзей темного. Большой Мод не добавил ничего. Борнхольд нахмурил брови. — Наверняка они эти учинили такое, — сказал он, ткнув пальцем на пленников. Дети Света выглядели не такими опрятными с иголочки, как тогда, когда он повел их через Старбон...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 Устало распорядился Борнхальд, «Срежьте их и дайте понять селянам, что больше убийств не будет. Ну, если только какой-нибудь дурень не воспылает храбростью из-за того, что на него смотрит его женщина, и в назидание прочим я должен буду наказать его». Борнхальд спешился, вновь оглядывая пленников. А Муат тем временем затропился к солдатам, выкрикивая требования о лестницах и ножах. Борнхольду было о чем поразмыслить, и кроме сверхорьяности вопрошающих, ему очень хотелось напрочь выкинуть вопрошающих из своих мыслей. — Они не лезут в сражение, — милорд-капитан, — сказал Байер. — Не эти тарабонцы не то, что осталось от домани. Огрызаются точно загнанные в угол крысы, но бегут, когда что-то кусает в ответ. Неизвестно еще, как бы Байер справился с захватчиками, поэтому не стоит пока смотреть на этих людей свысока, хорошо? На лицах пленников застыло то же выражение, разгром рухнувшей надежды, какой было и до того, как появились белоплащники. Пусть ему от... Подберет для меня одного. Взгляда на лицо мода обычно хватало, чтобы поколебать упорство и самых храбрых, не говоря уже про большинство людей. Лучшие офицера. Кого-нибудь потолковее с виду, посмышленнее, чтобы рассказал об увиденном без прикрас, но помоложе, у которого хребет еще не окостенел с возрастом. Скажи моду, чтобы не очень церемонился, хорошо?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 так их окрестили почти все, кто не нес ерунды об Артуре Естребиное крыло, Борнхольд знал, что себя не называют Шончан и Хайлине. Он достаточно знал древний язык, чтобы понять, что последнее значит «те, кто приходит раньше» или «предвестники». Еще они называли себя Райагел, «те, кто возвращаются домой». И говорили о... Коринне, о возвращении. Таких сведений было почти довольно, чтобы он поверил сказаниям о возвращающихся армиях Артура Ястребина и Истребиное крыло. Никто не знал, откуда явились Шончан, кроме одного, они прибыли на кораблях. Все вопросы Борнхольда к морскому народу натыкались на глухую стену молчания. «Атан, были не в части у Амадора и теперь платили за подобное отношение той же монетой и с лихвой. Все, что Борнхольд разузнал о Шон-Чан, крохи, которые он выудил у таких же людей, что стояли сейчас на площади, сломленная, разбитая толпа, вытрящив глаза, истекая потом, Они лопотали о людях, идущих в битву верхом на монстрах, как на лошадях, сражающихся бок о бок с монстрами, и для которых айс раскалывают землю под ногами их врагов. Стук сапог у дверей заставил Борнхольда изобразить волчий оскал, но Байер вошел один, мода с ним не было. Рядом с ним замер на вытяжку шлем на сгибе руки Джералл, чада света, который, по предположению Бронхольда, должен находиться в сотне миль отсюда. Поверх своих доспехов молодой мужчина носил не белый плащ детей, а плащ, покроя домани с голубой отделкой. — Милорд-капитан, Муад беседует сейчас с молодым человеком, — сказал Байер. — Чадо Джерл только что прискакал с посланием. — Бронхольд, Жестом приказал Джерелу приступать к рапорту. Молодой белоплащник ничуть не расслабился. Приветствие от Джахима Карредина начал он, глядя прямо перед собой, который направляет длань света. Мне не нужны приветствия от вопрошающих, рыкнул Борнхольд и заметил изумление во взгляде юноши. Да, Джерел совсем еще юный зелен. А с другой стороны, и Байер вроде как смутился. — Ты должен передать мне послание, да? — Ни слово в слово. Не надо, если я не потребую. Просто перескажи мне, чего он хочет. Посламенец, сглотнув, принялся за ответ. — Милорд-капитан, он... — Он говорит, вы перемещаете излишне много людей, через чересчур близко к мысу Томан. Он говорит, что приспешников тьмы на равнине Алмут должно вырвать с корнем, и вы, простите меня, лорд-капитан, вы обязаны немедленно повернуть обратно и отправиться в центральной области равнины. Молодой белоплащник недвижно замер в ожидании. Борнхальд изучал его.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 а те, что к югу, доманийские. Мне не нравятся мысли, на которые меня наводят эти факты. Здесь есть друзья темного, но они в фалме, а не на равнине. Когда Джеррел отправится в путь, он поскачет не один. Послания пойдут в каждый отряд детей, которые я знаю, где найти. «Байер, я намерен собрать легион» и повести его на мыс Томан, проверить, что замышляют настоящие друзья темного, эти шон-чан. Байер выглядел встревоженным, но не успел заговорить. Появился Муад с одним из пленников, взмокший от страха юноша в полосатой, изысканно украшенной керасе, кидал испуганные взгляды на отталкивающее лицо Муада. Борнхальд вытащил кинжал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 Если тебе нужно обдумать, что говорить, я отошлю тебя обратно, поразмышлять. А Чада-Муат поможет. Пленник метнул на мода перепуганный взор, затем слова хлынули из него водопадом.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 Доман побарабанил по поручню толстыми пальцами, затем сказал рулевому «Подверни ближе к берегу. Этот корабль не осмелится идти на мелководье, а ветка там пройдет». Ярин прорал команды, забегали матросы, перекладывая паруса, а рулевой повернул румпель, направив нос ветки ближе к побережью.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 а тех селян, кто решал защищать свои дома, гвоздили с неба молнии, и земля под их ногами извергала из себя огонь. Доман со здоровым скептицизмом счел, что ему приходится выслушивать несусветную чушь. Но после ему показали почерневшую развороченную землю, и вскоре сомнения не осталось места. В очень многих деревнях он увидел похожие следы,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 Доман никогда не слыхал о таком, разве что у Аил, но про Аил всем хорошо известно, что они, те еще сумасшедшие, не в степени сбивало с толку, что лицо незнакомки ничем особенным не отличалось. По нему никак нельзя было сказать, что она Шон-чан. Голубые глаза, все верно, и чрезвычайно светлая кожа, но и то, и другое.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 Мужчины с черными глазами и лекарями, на которых никто не обратит внимания в Танчико или Ильяне. А то ему уже привиделись полчища голубоглазых женщин с мечами. — Ай, седой с мечами! — мелькнула у него мысль, едва он припомнил взрывы в море. Шумчанка обвела судно надменным взором, затем определила в домани капитана которым должен был быть либо он, ну либо Ярин, если судить по одежде, но зажмуренные глаза Ярина. Вдобавок бормочущего шепотом молитвой, указали на Домана, и будто копьем пригвоздило того взглядом. — В твоей команде или среди пассажиров есть женщины? Произношение у нее оказалось отчасти невнятное.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 Она мне дорого обошлась, но стоит каждой монеты. Кроме благородных, немногие могут похвастаться дамане, а большинство из них — собственность трона. Она сильна, торговец. Она могла бы разнести твою скорлупу в щепки, я того».